И снова шторм застиг меня врасплох. Спустя полсотню кораблекрушений я выбрал берег, что не так уж плох, сочтя его последним из решений. Я жил, не зная горя и войны. Я думал, сердце снова стало полным. Мои глаза под цвет морской волны упорно обращались к этим волнам. В слепой ночи я свой покинул дом, так, как когда-то я покинул море чтобы не вспоминать о нём потом, как о неприятном разговоре. Я что-то там забыл, но только что я знал, что я приду туда и сгину. Из ниоткуда надвигался шторм, мешая уголь, акварель, сангину. Мешая умирать на берегу, мне выброшенному на этот берег. Я знал, что я себя не берегу, пускаясь вплавь в открытие Америк, которых в океане больше нет. Мой дом вдали по мне зажёг все окна. Я шёл сквозь море, как сквозь мокрый снег, не чувствуя, что всё на мне промокло. Сгущая краски, шторм любил меня, как ни одна земля бы не сумела. Я умер утром следующего дня, чтобы морской волной воскреснуть смело. Увы, я спал. Я спал в своём дому. Прошу вас понимать меня превратно. Я сам себя нисколько не пойму. Я жду, мой шторм возьмет меня обратно.